глава тридцать семь стоял на причале отвязывая плоскодонку, когда на него долетел голосок джесси посмотри мам лодка повернувшись в том направлении куда указывал малыш лассеттер прищурившись от бьющей в глаза измороси осмотрел море до самого горизонта он не увидел ничего кроме грифельно серого неба скал сосен и тяжело дышащего океана затем возникло небольшое белое суденышко на фоне темного вала Ну и глаза у этого мальчишки. — Кто это? — спросил Джесси. Мэри, прикрыв глаза ладонью как козырьком, морщись от пропитанного влагой ветра, посмотрела в сторону моря. — Не знаю, — ответила она. — Эту лодку я раньше не видела. Лассетер выругался, вернул плоскодонку на место и накинул конец Швартова на маленький деревянный кнехт. Они уже собирались отгрести к ялику, Не оставить остров, но теперь это было исключено. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, кто пожаловал к ним на белой лодке. — У вас есть бинокль? — В хижине, — бросила Мэри. И, схватив Джесси на руки, пустилась бежать. Лассетер последовал за ней, прикрывая лицо от мелкого дождика. Бинокль висел на крюке рядом с большим книжным шкафом. Лассетер снял его, приставил глазам, навел на море и начал вращать верниер. Судно было еще слишком далеко, но он ясно различил три фигуры. «Это они?» — спросила Мэри, встав рядом с ним. «Не могу сказать». Лассетер безуспешно пытался поймать прыгающие в окуляре лица, и, наконец, ему это удалось. На корме лодки поднялась на ноги гора мышц и указала в направлении хижины. Лассетеру не было нужды смотреть в лицо этому человеку. Он прекрасно знал, кто направляется к острову. «Да». Это они произнес Джо, вглядевшись в остальные фигуры «Гримальди и Делла Торра. Мэри с шумом втянула воздух и еще сильнее прижала Джесси к груди. Мы не можем оставаться в доме, сказал Лассетер. Есть здесь место, где мы могли бы укрыться. Мэри задумалась. Можно спрятаться в старом ангаре. Остров они не знают и, возможно, не станут нас там искать. Хорошо. Лассетер прошел к кладовке в которой хранилось ружье. «Где вы держите патроны?» «В хлебнице», — ответила Мэри. Он мог догадаться и сам. Схватив ружье, Джо занялся хлебницей и обнаружил там кровать кислого хлеба, пару кукурузных лепешек, а в самой глубине коробку с патронами. Коробка казалась на удивление легкой. Лассетер открыл ее и, увидев единственный заряд, не смог сдержать стона. «А где остальные?» Мэри, казалось, была поражена не меньше, не знаю. Может быть, я их использовала? С какой же целью поинтересовался Лассетер? Тренировалась, — ответила она, но, увидев выражение его лица, поспешно добавила, зимой здесь практически нечем заняться. Джонни верил собственным ушам. И что ж теперь мне прикажете делать, — воскликнул он. Попросить их выстроиться в затылок? Это было уже чересчур. Лицо Мэри сморщилось, и Джесси бросился ее утешать. Он обхватил ручонками ее ноги, что, по-видимому, означало «защитное объятие», и запричитал «Мамочка, не плачь! Не надо плакать! Мамочка!» Лассетер, капитулируя, поднял руки. «Прошу прощения», — произнес он. «Я действительно прошу прощения. Ведите Джесси в ангар. Я присоединюсь к вам через несколько минут». Мэри двинулась прочно, остановилась и, обернувшись, спросила. «А что вы намерены делать?» «Не знаю», — ответил Лассетер. «Всех их уложить». Вытолкав Мэри и Джесси из дома, Джо проследил, как они скрылись в лесу. Затем вложил в магазин единственный патрон и вышел наружу. Встав на одно колено, он положил ствол ружья на ограду веранды и прищурил левый глаз. Моторный катер попал в перекрестие прицела. Телескопический прицел был верхом совершенства. Делла Торре возвышался на носу лодки, его черная сутана развивалась на ветру. Священник не обращал внимания на бьющий в лицо дождь, настоящий одиссей на службе у церкви. Катер находился в двух сотнях ярдов от берега, и хотя выстрел был непростым, Лассетер знал, что не промахнется. Он глубоко вздохнул, неторопливо выдохнул и задержал перекрестие прицела на груди священника. «Один выстрел, и все кончено», — думал он, прикасаясь пальцем к спусковому крючку. Убить Делла Торре — то же, что отрубить голову змея. Тело еще будет двигаться несколько минут, но оно станет слепо, а движения окажутся бесцельными конвульсиями в грязи. Но, может быть, это вовсе не так. Джо повел стволом влево, и волоски прицела скрестились под правым глазом матраса. Итальянец что-то кричал, обращаясь к священнику, не ведая, что его жизнь зависит от крохотного движения пальца. Лодка колебалась вместе с волнами, но Лассетер сумел поймать ритм и был уверен, что свалит великана. «Стреляй!» — твердил он себе. «Ну, стреляй же! С этим парнем нельзя церемониться. Он уже дважды пытался тебя убить. Он застрелил Азетти, и, скорее всего, именно он убил Беппи». Аргументы звучали вполне убедительно, но он вторично повел ствол налево. Неожиданно в поле его зрения возник Гримальди. Он с мрачным видом сидел на корме, уставив вперед неподвижный взгляд. Судно уже находилось в сотне ярдов от берега, направляясь строго к причалу. Несмотря на моросящий дождь, физиономия Гримальди вырисовывалось вполне отчетливо, было даже заметно, что итальянцу давно следовало побриться. «Стреляй!» — говорил Джо внутренний голос. «Сделай это ради Кэти и Брэндона, ради Мэри и Джесси, ради Иржи». Да ради себя самого в конце концов. Если я нажму на спусковой крючок, думал Ласситер, пуля пробьет его череп как скоростное сверло, прошьет мозг и вырвет клочьями затылок. Палец на спусковом крючке напрягся. Впрочем, нет, решил Ласситер. Они не знают, что я здесь. И если в доме никого не окажется, то кто знает? Вдруг они уплывут. Этот аргумент звучал не совсем убедительно. Но его сила заключалась в том, что он являлся последней надеждой. В любом случае, отступив, Лассетер ничего не терял. Если бы у него был автомат М16 с полным магазином, но в его распоряжении имелась лишь старенькая винтовка Робертс с ручным затвором и единственный патрон. Этим оружием можно нанести противнику лишь ограниченный урон, а потом жертвой станет он сам. Нет, разумнее выждать. Со вздохом, похожим на стон, Лассетер поднялся на ноги. Моторка уже причаливала, и все трое нетерпеливо топтались, желая быстрее сойти на берег. Лассетер сделал неуверенный шаг назад, затем второй, третий. Зайдя за угол хижины, он оказался на тропинке, по которой уже ушли Мэри и Джесси. В лесу сгущались сумерки, день медленно умирал. Между деревьями стерился туман, похожий на дым лесного пожара. Со всех ветвей сыпались тяжелые капли. У северной стороны валунов лежали сугробы, но в некоторых местах уже пробивались подснежники. В воздухе плавал аромат древесной смолы. Лассетер, не обращая внимания на прелести природы, пробирался вперед в абсолютной тишине. Подстилка из опавшей хвои поглощала все звуки. Вскоре он был на месте. У самой кромки воды лес заканчивался скалистым выступом, на краю которого притулилось невысокое полуразвалившееся строение. Оно стояло так близко к воде, что на каменном фундаменте оставались следы от ударов волн. Двадцать лет назад здание служило зимним убежищем для двух десятков катеров, моторных и грибных лодок. Теперь это были развалины с продавленной крышей и разбитыми окнами. Лассетер огляделся в надежде отыскать более надежное укрытие, но тщетно. Он лишь увидел, что дождь усилился, вода начала подниматься, а лес стал гораздо темнее. Миновав скалистую площадку, Лассетер потянул на себя дверь и, войдя в ангар, негромко позвал «Мэри!» В здании было темно, как в печи, но вдруг Лассетер ослепил луч света. «Боже!» — выкрикнул он с бешено колотящимся сердцем. «Джесси!» — простонала Мэри. «Выключи немедленно!» Фонарь мгновенно погас, и Лассетер вновь оказался в кромешной тьме. «Где вы?» — спросил он. Я позволила ему подержать фонарь. Это неважно. В глазах Джо плавали цветные круги, но затем очень медленно из темноты начали проступать различные предметы. Подставка для катера, гора ловушек на омаров, развешенные по стенам рыболовные сети. «С нами ничего не случится?» — спросила Мэри. Она забилась в дальний угол ангара, прижав к себе Джесси. «Ничего», — ответил Ласситер. «Все будет в полном порядке». «Вы в этом уверены?» «Какой смысл врать?» — подумал он и сказал «Нет, не уверен. Тропа идет прямо от дома. Если они по ней двинутся, нет ли какого-нибудь другого места?» «Нет», — немного поразмыслив, ответила Мэри. «Но что-то должно быть. Это маленький остров. Может, они решат, что мы уехали?» Лассетер с сомнением покачал головой. «Печь еще теплая. Они сразу поймут, что мы здесь. Во всяком случае, Джесси и вы». Карманный фонарик то вспыхивал, то гас снова. «Джесси», — прошептал Ласситер. — «не надо». «Извините, пожалуйста», — пропел мальчик. Лассетер, не выпуская из рук винтовки, сел на пол под ближайшим к двери разбитым окном и думал о троице, на которую несколько минут назад смотрел в окуляр прицела. «Мне все же следовало застрелить одного из них», — мучился он. «Но кого? Делла Торра или Гримальди? Гримальди или Матраса?» «Что вы собираетесь делать?» — спросила Мэри. «Пока не знаю», — покачал головой Ласситер. Минуты ползли очень медленно, но они ползли. Ветер сделался почти штормовым, и стропила ветхого здания постановали под его порывами. «Найти нас в ночной темноте непросто», — думал лассеттер — «да еще при такой погоде. Если бы у Делла Торра хватило ума, он отправился бы на материк, чтобы утром начать все снова. Это единственная разумная линия поведения». Затем он вздохнул и сделал окончательный вывод. Если даже это и разумно, священник поступит иначе. Вопреки здравому смыслу Лассетер продолжал надеяться. Но вскоре эти необоснованные надежды рухнули. В лесу послышались голоса. Вначале джонни мог разобрать слова, а позже, когда разобрал, не смог понять. «Франко? Довеста?» Лассетер ждал, приготовив ружье. В дальнем углу, затаив дыхание, прижимая к себе Джесси, сидела Мэри. — Не волнуйтесь, — прошептал Лассетер, едва услышав свой голос сквозь стук дождя и завывания ветра. Трое убийц были совсем рядом. Они обходили ангар. Сердце Лассетера билось в груди, как бешеное. Неожиданно темноту прорезал луч фонаря, пробежав от стены до стены и рождая на своем пути огромные тени. Он шел из окна над головой Лассетера, и через секунду упал на мать ребенка. Мэри и Джесси словно окаменели. Дверь с треском распахнулась, и в ее проеме появилась огромная фигура. Остановившись на пороге, матрас не сразу вошел в ангар, видимо, желая полнее насладиться видом смертельно испуганной женщины и ребенка. Но когда он двинулся вперед, Лассетер негромко позвал. «Эй! Верзила!» Итальянец с ревом обернулся, и в этот момент Лассетер нажал на спусковой крючок. Пуля ударила гиганту прямо в лицо, чуть ниже скулы, пробила мозги и оторвала кусок черепа. Гром выстрела заполнил помещение. Мэри закричала, а матрас плюхнулся на пол, как мешок мокрого белья. Лассетер отшвырнул ружье и пополз к телу итальянца. Обшаривая труп в поисках пистолета, пистолет обязательно должен быть. Он взглянул в лицо покойника, на котором навеки запечатлелось выражение изумления. Но в следующую минуту удивляться пришлось ему самому. «Чао!» Совершенно безразличный голос прозвучал чуть слева и сверху. Даже не глядя, Лассетер знал, кто это, но все же решил посмотреть. Гримальди с береттой в руке стоял за порогом разбитой двери. На его лице при всем желании нельзя было заметить чувство жалости. — Это конец, — подумал Лассетер. — Это смерть для нас всех. Значит, вот какой конец мне был уготован. Гримальди бросил через плечо несколько слов по-итальянски, и к нему подошел Делла Торро с мощным фонарем в руке. — Но почему, Джо? — начал священник, направив слепящий луч ему в глаза. — Какое счастье вы здесь нашли! Луч фонаря медленно обижал помещение. Вначале он выхватил из темноты, лежащий в луже крови разбрызганных мозгов труп матраса. Делла Торре изящным движением руки осенил покойника крестным знаменем и вошел в ангар. Он неторопливо повел фонарем дальше и вскоре высветил прижавшихся в угол Мэри и Джесси. — Вам известно, кто они? — спросил священник и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Вы угодили в очень скверную компанию, Джо. — Ну да ладно. — Всем встать! — скомандовал он. — Возвращаемся в дом, там гораздо теплее, чем здесь. Гримальди спросил что-то по-итальянски. Делла Торра отрицательно покачал головой, уже через несколько секунд все пятеро шагали по узкой тропинке. Первыми шли Мэри и Джесси. Путь им освещал фонарь Делла Торре. Следом, чуть опережая Гримальди и священника, плелся Лассетер, чувствуя, что ему в спину смотрит Дула Беретты. — Если я брошусь в лес, — думал он, — они убьют меня сразу если пойду с ними в дом то чуть позже в любом случае мэри и джесси обречены выхода нет если конечно убийцы не совершат какую нибудь ошибку это было маловероятно но оставалось единственной надеждой поэтому он продолжал шагать к тому времени когда они добрались до дома все успели промокнуть насквозь гриадди обвел пленников вокруг кухонного стола и указав пистолетом на стуле велел им сесть делла Торре запалил керосиновую лампу и разжег печь. Через некоторое время он подошел к столу и занял место напротив Мэри и Джесси. «Что же?» — произнес священник, сложив перед собой ладони. «Вот мы и на месте». Покосившись в сторону гримальди, он пробормотал что-то по-итальянски, кивая в сторону стены, где на крючке висел моток веревки. После этого он посмотрел на Мэри, на коленях которой примостился Джесси, и произнес. «Скажите мне, Джо». «Вам известно, кто такая Лилит?» «Нет, никогда такой не слышал», — покачав головой, — ответил Ласситер. Гримальди подошел к столу, передал ту священнику, который тут же навел оружие на Лассетера, затем обернул веревку вокруг талии Мэри и начал привязывать женщину к столу. Она попыталась встать, но убийца схватил ее за руку и силой швырнул обратно, прорычав несколько слов, не нуждавшихся в переводе. Когда Гримальди закончил, Джесси вновь вскарабкался на колени матери, нежно приговаривая «Все будет хорошо, мамочка, все будет хорошо». Делла Торре прокашлялся и сказал «Лилит была супругой Адама еще до Евы». «Послушайте», — произнесла Мэри, — «если вы оставите Джесси в покое, я сделаю все, что вам угодно». Делла Торре обернулся к ней. «А вам следует внимательно слушать то, что я говорю, ибо это прямо касается вас». Затем вновь сосредоточив внимание на ласситере священник продолжил когда лилит бросила адама это позабавит вас джо они не могли прийти к согласию кто будет верховодить ангелы умоляли ее вернуться ласситер в это время напряженно думал керосиновая лампа дает определенную возможность вслух же он спросил и она вернулась дел латора с сожалением покачал головой нет сказал он не вернулась Она была настолько недовольна Адамом и Богом, что отправилась жить с сатаной. И в итоге даже принесла ему детей. Священник протянул руку и с улыбкой коснулся головки Джесси. Это были, конечно, демоны. Да, их теперь сколько угодно, согласился Ласситер. Но я виню в этом музыкальный канал ТВ. Делла Торре покачал головой и, наклонившись вперед, процитировал. «И десять рогов!» которые видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Откинувшись на спинку стула, он добавил «Откровение святого Иоанна Богослова», глава 17, стих 16. Обернувшись к Гримальде, он заговорил по-итальянски. В ответ гримальди развел руками. У них кончилась веревка, — перевела Мэри. Делла Торо, казалось, был удивлен. «Вы говорите по-итальянски?» «Да, падре». Священник обдумал новую для него ситуацию, пожал плечами поманив Гримальди, прошептал ему что-то в ухо. Гримальди кивнул и подошел к буфету. Выдвинул один ящик, затем второй, и вскоре нашел, что искал, пару кухонных ножей. Вернувшись к столу, он отдал их священнику, приняв из его рук пистолет. Мэри побледнела. Джесси теснее прижался к матери. «Дайте-ка мне вашу руку», — произнес Делла Торре, обращаясь к Лассетеру и поднимая нож с шестидюймовым лезвием. Лассетер смотрел на итальянца, отказываясь верить своим ушам. После довольно продолжительного молчания он произнес. «Боюсь, что вынужден отклонить вашу просьбу». Делла Торре кивнул, и Гримальди встал за спиной Лассетера. Джо ожидал сильного удара но почувствовал лишь легкое прикосновение пальцев к затылку чуть левее от центра. Он услышал металлический щелчок и догадался, почему убийца держит руку подобным образом. Выстрел последует сверху вниз. Пуля пробьет затылок, грудь и брюшную полость, а Гримальди просто хочет защитить себя от возможных брызг. Лассетер глубоко вздохнул, выдавил грязное ругательство и протянул руку. Священник взял ее, внимательно изучил и мягким движением положил тыльной стороной на стол, прикоснувшись кончиком лезвия к центру ладони. — Вы когда-нибудь обращались к хироманту, Джо? — спросил он. Лассетер отрицательно покачал головой и внезапно охрипшим голосом пробормотал. — Нет, никогда. Он пытался успокоить дыхание, но это получалось довольно скверно. — Вы видите эту линию? — спросил Делла Торра. — Вот эту, короткую. — Это линия жизни. С этими словами священник откинулся назад и изо всех сил вонзил нож в ладонь Лассетера, пригвоздив ее к столешнице. Джо рефлекторно откинул голову назад и сдал в потолок короткий вопль. Где-то вдалеке закричала Мэри. Гримальди уложил на стол его вторую руку. Кто-то распрямил его пальцы, и в следующее мгновение острие другого ножа, пронзив ладонь, прочно скрепило ее со столом. Лассетер судорожно Хватал воздух широко открытыми губами. Его голова упала на грудь, и он застонал сквозь зубы. В этом положении он оставался, как ему казалось, довольно долго, что, скорее всего, было не так. Когда он снова поднял голову, Делла Торре смотрел на него горящими от возбуждения глазами, а Джесси бился в странном, мучительном плаче. Лицо Мэри стало пепельно серым. Джо посмотрел на свои прибитые к столу руки. Крови вытекло, на удивление, мало, зато желудок выворачивал наизнанку. Набрав полную грудь воздуха, он склонился в сторону Делла Торре и прошипел. «Ты грязный псих! Что ты задумал?» «Нам приходится импровизировать», — Гримальди усмехнулся. Желудок Лассетера свела судорогой, все тело внезапно покрылось мурашками. «Я впадаю в шок», — подумал он. «Этого допустить нельзя». — Вы не знаете, что поставлено на карту, — произнес священник. — Мне совершенно точно известно, что поставлено на карту, — ответил Лассетер. — Сомневаюсь, — сказал Делла Торра. Комнату озарила вспышка молнии, за которой последовал громовой раскат. Дождь забарабанил в окна, причем удары шли какими-то странными волнами. Делла Торра беспокойно огляделся. Интересно, как под таким дождем? Лассетер не слушал. Он смотрел на свои руки и думал, хватит ли ему мужества опрокинуть стол. Если это сделать, сила тяжести выдернет ножи из его ладоней. «Однако вы невнимательны», — осуждающе покачал головой Делла Торре. «Да, немного отвлекся», — поднимая голову, — ответил Ласситер. Делла Торре кивнул. «Впрочем, это неважно. Вы не тот человек, который может ответить на мой вопрос». Повернувшись к Гримальде, он произнес несколько слов на родном языке. Тот застегнул молнию на куртке и вышел из дома. Священник повернулся к Ласситеру и нравоучительно заговорил. «Вы полагаете, что вам известны ставки, Джо, но, уверяю вас, вы заблуждаетесь. Вам не дано этого знать. Если вы не верите в Бога так же, как в науку, а вы должны верить в то и другое одинаково, вам этого никогда не понять. Вы знаете, кто этот ребенок? Я знаю только, кем он является, по вашему мнению. Ну и кем же?» — вскинул голову Делла Торре. Вы считаете, что он Иисус Христос?» Делла Торра задумчиво пожевал губами, затем покачал головой и произнес «Нет, я так не считаю. Если бы я думал, что этот мальчик Иисус, я сейчас же пал бы перед ним на колени, можете не сомневаться. Но это не так. Он не может быть им. Вы уверены?» Делла Торра вяло махнул рукой. Я уверен лишь в том, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему, а не наоборот. Это дитя-чудовище, и чудовище — имя его. Его имя Джесси, — прошептала Мэри. имя его Антихрист, — обжег ее взглядом священник, но тут же, несколько смягчившись, продолжил. Вам, конечно, известно, что Борезе добился весьма впечатляющих результатов. За несколько лет он сумел сделать то, На чем столетиями бери самые могущественные чародеи. — И что же он сделал? — спросил Ласситер. В его голове пульсировали мысли. — Тебе надо всего лишь броситься вперед. Это займет мгновение. Стол опрокинется и... — Нет, не могу. Делла Тор рассмотрел на Джо так, словно догадался, о чем он думает, но вслух произнес. — Борези научился творить демонов. В открытую дверь ворвался холодный воздух. Это Гримальди вернулся с канистры бензина в руках. Войдя в комнату, он что-то спросил. Священник молча кивнул. Неожиданно Делла Торра судорожно вздохнул, и на лбу у него выступили капельки пота. «Я немного нервничаю», — пояснил он. «Мне никогда не приходилось сделать ничего подобного». «Ну давай же, давай», — приказывал себе Лассетер, пытаясь собрать волю в кулак и опрокинуть стол. Его разум приказывал встать, но прибитые к столу кисти рук не позволяли ногам разогнуться. «Что касается этих двоих, то у них нет выбора». — сказал Делла Торре, кивая в сторону Джесси и Мэри. — Но вам, Джо! — Мы могли бы облегчить переход в иной мир, вернее, ускорить его. Пальцы Лассетера судорожно сжимались и разжимались вокруг пронзивших ладони клинков. Гримальди тем временем стал отвинчивать пробку канистры. — Благодарю вас, не надо, я не спешу, — пробормотал Лассетер. — Что же произнес Делла Торре, вставая? — Пора! Обмакнув указательный палец в лужицу крови, вытекшей из правой ладони Лассетера, он начертал на лбу Мэри цифру шесть. Затем схватил Джесси за руку и, подтянув ребенка поближе к себе, написал на его лбу вторую шестерку. Возобновив запас крови на пальце, он написал то же число на челе Лассетера и, отступив в сторону, полюбовался своим творением. В первый момент Джо ничего не понял, но потом до него дошло. Шестьсот шестьдесят шесть. Он, Джесси и Мэри в совокупности образуют зверя, воплощение Сатаны. Отвернувшись от них, Делла Торра сунул руку под сутану и извлек из кармана пузырек со святой водой. Лассетер сразу узнал флакончик. Сняв крышечку, Делла Торра окропил углы комнаты, сопровождая разлетающиеся в разные стороны капли латинскими словами. Гремальди быстро подошел к Мэри и, перевернув канистру вверх дном, начал поливать ее голову и головку ребенка бензином. Лассетер подобрал ноги, чтобы вскочить. Он прекрасно понимал, сейчас или никогда, но Мэри уже приняла решение. Откинувшись назад, она уперлась ногами в край столешницы и силой разогнула колени. Лассетер взвыл от боли, когда ножи вырвались из стола. Керосиновая лампа разбилась под ногами у Делла Торре, и полы его сутаны вспыхнули. С изумленным видом он начал сбивать огонь. Мэри закричала, приказывая Джесси бежать, а Гримальди грозно взревел. По заплясали огромные тени. Это запылала вся сутана священника, и, превратившийся в живой факел Делла Торра с пронзительным воплем бросился к двери, наружу, под дождь. Гримальди хотел помочь патрону, но едва он сделал первый шаг, как Ласситер, собрав все силы, толкнул его в спину. Канистра вырвалась из рук итальянца и полетела вслед за лидером Умбра Домини. Пламя рванулось вверх с новой силой, ручейки огня побежали по полу. Ласситер швырнул Гримальди на стену и от удара воздух с шипением вырвался из легких убийцы. Не теряя времени, Джо развернул противника лицом к себе, и нанес ему страшный удар лбом в переносицу. Что-то хрустнуло, как будто раздавили пластиковую игрушку, и Гримальди начал оседать. Лассетер инстинктивно занес ногу для удара, и как только итальянец коснулся пола носком ботинка, двинул его в грудь, потом еще раз, еще. Теперь он метил в голову, но Гримальди ушел от удара, откинулся в сторону и стал стрелять. Последовало три панических выстрела. Одна пуля ударила в потолок, вторая — в стену, а третья — в дверь. Лассетер прыгнул на итальянца, чтобы завладеть пистолетом. От удара Беретта отлетела в сторону. Как сумасшедшие слепцы, они принялись ползать на четвереньках, шлепая ладонями по полу в поисках оружия. Яркая вспышка молнии пробилась сквозь дым, и оба одновременно увидели пистолет. Нырнув вперед, враги оказались лежащими бок о бок. Рука Лассетера была длиннее, но когда он, преодолевая боль, схватился за рукоятку, Гримальди ударил его локтем в зубы и, навалившись всей тяжестью ему на спину, зажал шею и стал сдавливать гортань. Гримальди оказался необычайно сильным. Лассетер отчаянно сопротивлялся, извиваясь всем телом, но постепенно начинал слабеть. Перед глазами поплыли темные круги, и он вдруг понял, что через мгновение потеряет сознание, а вместе с ним и жизнь. И тогда он завел руку с пистолетом за спину и, уперев ствол во что-то твердое, нажал курок. Гримальдив вскрикнул, Пуля раздробила ему колено, а Лассетер, откатившись в сторону, пополз к стене, пытаясь восстановить дыхание. Когда вспыхнула очередная молния, Ему показалось, что все это происходит на сцене. Воющий от боли человек сидит на пылающем полу, обхватив колено и раскачиваясь взад-вперед. Искаженная физиономия Гримальди напомнила ласситру выражение лица святого Себастьяна, которое он видел на картине какого-то знаменитого художника. Имя мастера он забыл. Джо сделал еще один выстрел, образовавший маленькую влажную дырочку чуть выше левого глаза Гримальди. Он услышал голос Мэри и, обернувшись, увидел, что пламя пляшет всего в нескольких футах от ее стула. Джесси стоял рядом, пытаясь развязать узлы, но его пальчики были слишком слабыми. Лассетер быстро распутал веревку и, обойдя пламя, вывел мать и сына из дома. — На тропинке лежала какая-то черная масса. — Не надо смотреть, Джесси, — прошептала Мэри, прижимая ребенка. Лассетер нагнулся над тлеющей кучей тряпья. Лицо Делла Торра превратилось в обуглившуюся, растрескавшуюся маску. Волосы, брови и веки сгорели полностью. Из пустых черных глазниц вытекала липкая жидкость. Джо был уверен, что Делла Торра мертв, но священник вдруг пошевелился. «Нам надо доставить его в больницу», — сказала Мэри. «Мы можем воспользоваться их лодкой, живее». Лассетер посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Этого мы делать не станем», — сказал он. «Но он же умрет. Конечно, умрет. я хочу, чтобы он умер». И вы оставите его в таком состоянии? Начинает подмораживать. «Он обожжен». Лассетер вздохнул. «Послушайте, если мы доставим Делла Торра в больницу, дело на этом не кончится. Имеется множество людей, которые думают так же, как он. И когда они узнают, что вы и Джесси живы, они начнут охоту на вас». Мы не можем везти его в больницу. Нам следует отсюда убираться. Но все-таки он человек, — покачав головой, произнесла Мэри. Лассетер долго не сводил с нее глаз и, наконец, сказал, «Окей, ведите Джесси в лодку. Я его приволоку». Взяв Джесси за руку, Мэри направилась к берегу. Она была уже на причале, когда на трапезе за ее спиной раздался выстрел. Не поворачивая головы, она поняла, что в больницу ехать не надо.